Итак, я жил тогда в Одессе Средь новоизбранных друзей Забыв о сумрачном повесе Герои повести моей Там все Европой дышит, веет Все блещет югом и пестреет Разнообразностью живой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 Кой-где недавний труд заставил молодые ветви В знойный день давать насильственную тень. А где бишь мой рассказ несвязный? А в Одессе пыльный, я сказал. Я б мог сказать, в Одессе грязный. И тут бы, право, не солгал. В году недель 5-6. Одесса по воле бурного зевеса Потоплена, запружена, В густой грязи погружена. Все дома на аршин загрязнут, Лишь на ходулях пешеход по улице дерзает в Кареты Кореты люди тонут, вязнут, И в дрожках вол. Рога, склонясь, меняет хилого коня. Но уж дробит я молот, И скоро звонкой мостовой Покроется спасенный город, Как будто кованой броней. Однако в всей Одессе влажной Еще есть недостаток важный. Чего б вы думали,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 Легкое вино из погребов принесено на стол служливым атоном. Часы летят, а грозный счёт меж тем невидимо растет. Но уж темнеет вечер синий. Пора нам в оперу скорей. Там упоительной рассиние Европы баловень. Арфей не внемля критики суровой, Он вечно тот же, вечно новый. Он звуки льет, они кипят, Они текут, они горят, как поцелуем молодые, Все в неге, в пламени любви, Как зашипевшего аист, струя и брызги золотые. Но, господа, позволено ли?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 И к и мольбам, И шутки с лестью пополам. А муж в углу за нею дремлет. В просунках фора закричит, Зевнет и снова захрапит. Финал гремит, пустеет с зала. Шумя торопится разъезд, Толпа на площадь побежала При блеске фонарей Извест в зоне счастливой Слегка поют мотив игривый Его невольно затвердив А мы ревем Речитатив Но поздно Тихо спит Одесса И бездыханно И тепла Немая ночь Луна Взошла Прозрачно-легкая завеса объемлет небо. Все молчит, лишь море черное шумит.